Часть 1. Платформа. Глава 1. Пробуйте, ошибайтесь, анализируйте, меняйтесь. Урок истории YouTube. Вы когда-нибудь смотрели первое видео, загруженное на YouTube? Его стоит увидеть. Правда, стоит. И вовсе не потому, что я эксперт по YouTube и считаю его высококачественным. Спойлер: это не так. Э, потому что этот ролик уже история, а в истории можно многому научиться, как человек, создающий видео. Я люблю документальные и биографические фильмы. Они завораживают меня, потому что прошлое помогает понять сегодняшний мир и ориентироваться в нём. И следуя истории, мы видим, как решения и события повлияли на людей, к чему привели и как изменились семьи, сообщества и в конечном счёте весь мир. Но какого чёрта я говорю о важности знания истории в книге, которая посвящена YouTube и приёмам зарабатывания денег в нём? Отвечаю. Изучение истории поможет вам узнать больше об области, которая вас интересует, и преуспеть в ней. Очевидно то же самое относится и к YouTube. Я убеждён, если создатели видео и владельцы компаний найдут время узнать, через какие тернии прошёл YouTube, прежде чем стать мегаплатформой, Они сумеют гораздо быстрее и легче добиться на нём успеха. Итак, как появился YouTube и как его история влияет на вас и ваш контент. В октябре 2002 года перспективный стартап PayPal был только что приобретён eBay за 1,5 миллиарда долларов. Это наделало много шума в Кремниевой долине. Стали активно разрабатываться идеи сайтов, приложений и платформ. которые могли бы принести много денег. Трое сотрудников PayPal Джавед Карим, Чат Хёрли и Стивен Чен были одними из таких генераторов идей. Именно они и придумали YouTube. Но изначально он был совсем не похож на то, к чему мы привыкли сегодня. Его запустили как сайт знакомств. Из своего импровизированного офиса в гараже они зарегистрировали домен youtube.com 14 февраля 2005 года. День святого Валентина. Идеальный день для запуска сайта знакомств. 23 апреля они выложили первое видео под названием Я в зоопарке. Оно длилось 19 секунд, в течение которых Карим говорил о слонах в зоопарке Сан-Диего. Если вы посмотрите ролик сейчас, то будете смеяться. над намёками на слоновью анатомию, потому что знаете, что снималось это для сайта, где можно найти себе пару. Для своего времени видео, сделанное непрофессионалом, получилось довольно хорошего качества. Теперь, когда начало было положено и сервера заработали, эти ребята нуждались в активных пользователях. Какая демографическая группа больше других заинтересована в поиске партнёра? Студенты. Поэтому агитацию активно проводили в ближайшем университетском кампусе Стэнфорда. А листовки раздавали всем, кто их брал. Слоган у ребят был такой: "Настройся, подключись". На сайте ещё практически не было роликов, поэтому они загрузили кадры взлёта и посадки Boeing 747. Никаких ассоциаций, просто видео для количества. Всё это не имело никакого смысла, сказал Карим. Мы отчаянно нуждались в видео реальных людей, желающих познакомиться, поэтому обратились к сайту, куда заглянул бы любой отчаившийся человек Craigslist. Они запустили рекламу в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, предлагая заплатить девушкам по 20 долларов за каждый загруженный ролик, но получили ноль откликов. Вот здесь их опыт становится интересным и применимым. Статистика работы сайта за первые несколько недель показала, что немногочисленные посетители использовали его не для знакомств, а для рассказа о себе. Выкладывали видео, где вместе с друзьями делали смешные, неловкие или странные вещи, игрались с домашними животными, катались на сноуборде, гуляли в необычных местах, показывали разные предметы и так далее. В этот критический момент Карим, Хёрли и Чен должны были решить Стоит ли продолжать продвигать YouTube как сайт знакомств или лучше полностью изменить бизнес-модель? Ведь толпы пользователей, стремившихся с кем-то познакомиться, не наблюдалось. Забудьте о свиданиях, сказал Чен. Давайте просто откроем платформу для любых видео. Так родилась сила YouTube. Его создатели, оценив обратную связь, пошли за желаниями и интересами пользователей. В июне они добавили инструмент, упрощающий загрузку Благодаря которым количество роликов от пользователей выросло, а также запустили опцию встраивания видео, изменившую подходы к продвижению сайтов. Короче говоря, ребята предоставили платформу, где люди могли делиться своими видео с миром, потому что именно этого они хотели. Люди не искали именно YouTube. Просто им нужно было место, где можно разместить свою работу или творчество. Правильное решение привело к тому, что YouTube стал самой мощной видеоплатформой в мире и изменил правила игры в индустрии развлечений. Создание видео перешло из рук избранных в руки всех желающих. Имея камеру и подключение к интернету, любой мог показывать свои видео всему миру. Сегодня это норма, но представьте, насколько грандиозной перемена была в начале. Крупные компании и бренды стали обращать внимание на новую возможность. Меняя свои стратегии создания контента. Поскольку власть перешла к обычным людям, бренды стали платить за рекламу создателям видео, собравшим на своих каналах уникальную органичную зрительскую аудиторию. Такой конкуренции в бизнесе никогда раньше не было, но становилось ясно, что с этой силой придётся считаться. Платформа продолжала быстро расти. Компания Google быстро разглядела потенциал и приобрели её за 1,65 миллиарда долларов. Сегодня более трети всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, и ежедневные просмотры составляют более миллиарда часов, и почти 2 миллиарда зарегистрированных пользователей посещают сайт каждый месяц. Локальные версии платформы доступны почти в 100 странах. Как вы думаете, могло ли всё это случиться, если бы ребята-основатели проигнорировали статистику и решили продолжить делать из YouTube сайт знакомств. Когда с его запуском ничего не вышло, они сосредоточились на проблеме, проанализировали, что работает и почему, и изменили свои стратегии. История создания YouTube это идеальный пример того, что пробовать, ошибаться, анализировать и меняться и есть путь к успеху. Так и во формул YouTube. Знание его истории поможет вам как создателю видео или владельцу бизнеса понять, как именно применять эту формулу для развития. Вы должны проанализировать, что работает, а что нет, и внести необходимые изменения. На этом принципе построена вся книга. Если вы усвоите базовую формулу, вам будет легко разобраться в пошаговых настройках, которые позволяют воплотить всё, что пожелаете в бесконечном мире YouTube. В первой части я расскажу, как работают алгоритмы YouTube, чтобы вы понимали, что и для чего существует на платформе, и могли стать её частью. Во второй части я открою бесконечные возможности, предлагаемые YouTube для взаимодействия, развития мастерства, сотрудничества, спонсорства, торговли и ведения бизнеса. Расскажу, как создатели видео и компании ухватились за эти возможности и вышли за рамки приработка. Платформа позволяет не только заработать очень много денег самыми разными способами, но и обрести власть и влияние. И я докажу, что влияние может дать вам гораздо больше. В третьей части я подробно разберу, как применять формулу YouTube для планирования контента, его создания, продвижения, анализа статистики и корректировки стратегии. Я научу вас, как найти свою аудиторию, общаться с ней и превратить в лояльное сообщество. Объясню важность источников трафика, чтобы вы знали, откуда приходят зрители, и как сделать так, чтобы ваш контент видели. Помогу вам научиться читать графики статистики, чтобы вы могли распознавать тенденции. Ваш успех на YouTube напрямую зависит от перечисленных навыков, поэтому будьте готовы учиться и применять их. Я открыл владельцам многих каналов возможности роста, которых они не замечали. а также помогал авторам и брендам наращивать аудиторию и просмотры, увеличивать заработок и строить бизнес. Если вы будете следовать формуле и откроете свой разум для возможностей, которые я вам покажу, то придёте к результатам, о которых всегда мечтали.